но не смели говорить, и замалчивают по сие время. Знали и молчали. Обывательская робость, усугубленная страхом и, пожалуй, оправданная у тех, кто был один из миллионов, составляющих серую, невежественную и затравленную толщу советского народа. Но были и те, кто, зная все досконально, на весь мир объявляли правду клеветой, доказывая справедливость и гуманность сталинского правления. В конце пятидесятых годов мне пришлось встречаться с писателем Ильей Эренбургом, уже желчным больным стариком, почивающим на заработанных дачах, квартирах, коллекциях и сомнительных лаврах. Я тогда переводил русских и советских писателей на французский язык. И Эренбург как-то привез из-за границы томик своего друга, бельгийского поэта, надписавшего его мне — переводчику понравившихся ему сказок Сергея Михалкова. Мы иногда виделись, причем свет мал, случайно установили, что брат его отца был на рубеже столетия поверенным моего деда. Я помню изысканно на комиво-ижорский лад одетого джентльмена с бриллиантом в галстуке, приезжавшего в Петербург и останавливавшегося только в европейской гостинице. Он появлялся у нас с визитом и презентовал моей матери роскошные коробки шоколадных конфет харьковского старинного кондитера-француза Фока, очень ценимых в столице. Фока с золотым тиснением по белому атласу коробки. Разумеется, я не поведал Илье Григорьевичу, как его почтенный дядя, едва не пустил померу мою бабку и присвоил таки себе из наследства деда изрядный куш. Мы беседовали о временах более близких. Эренбург интересовался моими приключениями, расспрашивал. Он и сам знал о множестве жертв сталинских катов, был даже, пожалуй, шире осведомлен в отношении размаха, злодеянию убийств, неугодных лиц, свидетелей, исполнителей операций, вроде ликвидации Кирова и так далее. Развертывались бесконечные хроники режима, более кровавого и коварного, чем любые летописи средневековья, пресловутых тиранов прошлого. То были списки жертв, длинные, как столичные справочники. Вижу перед собой Оренбурга, сутулившегося худого, с потухшими глазами на костистом лице, вслушиваюсь в его глуховатый, но четкий голос — улавливаю оттенок брезгливости и презрения, с каким интеллигентный человек говорит о насильниках, вероломстве, держимордах. И представляю себе этого человека на международных форумах, выступающего с горячей апологией порядков у себя на родине, язвительно разоблачающего оппонентов, тех, кто говорит о закрепощенном русском мужике, о рабском труде в лагерях, воздающего в каждой речи хвалу Сталину, мудрейшему и гуманнейшему, искусно и последовательно, обеляющего у строителей процессов, палачей, целых народностей. Его посылали, и он отправлялся в Париж и Стокгольм, Вену и Лондон, и там поднимался на высокие трибуны. Оренбург, беспартийный, неподкупный представитель советской интеллигенции, совесть народа. В то самое время как гибли... Мандельштам, Корнилов, Михойлс, Мирхольд, десятки близких ему людей, сотни и тысячи его соплеменников. Я иногда думаю, ничего не изменилось бы, если бы такие, как Эренбург, Максим Горький, Алексей Толстой, Шкловский, шестакович и Ижи с ними не брались, вполне корыстно и лицемерно, объявлять на весь мир несуществующую ленинско-сталинскую правду.